Глава 5. Часть 8. В течение следующих по осеннему тёплых пары недель наш посещавший в качестве гостя огненную девушку герой добивал вопросы о старте работ с рулевым. Получив в ответ на предложение жить вместе совершенно возмутительный набор слов о огненной девушке, он развернулся и молча вышел от неё, окончательно решив сбежать от всего этого в Москву. Ну почему бы и нет? Ответила она ему, сидя на кухне. Выйдя во двор, проходя по родным тропинкам через школу домой, наш, капнувший пару хороших затяжек квадратика герой, записывал в телефон вываливающийся поток мыслей и, бережно укладывая строчки в размер, спустя 10 минут пути отправлял огненной девушке, как ему показалось, стихотворение. Оно не было коротким, а потому разбилось на две части и отправлялось задом наперёд. Сначала концовка, а потом начало. Проснувшись следующим утром, наш плохо спавший ночью герой решительно позвонил рулевому и договорился о том, что едет в столицу и поживёт максимум пару недель у него. Рулевой не отказал, но уточнил срок несколько раз в разговоре. Съездив на железнодорожный вокзал и приобретая билет, наш настраивающийся уехать из города на совсем герой оставлял небольшое окно до поездки. Дабы успеть насладиться прощанием со своим домом и городом. Теми же ногами заехав в гости, вырубив кусочек для выкуривания, наш суетливо засобиравшийся домой герой приехал к себе. Солнечный свет, пронизывающий пустоющую квартиру, гул громких колонок, источающих звуки любимых песен, непрекращающееся курение на балконе с открытой дверью. Всё способствовало фотосессии квартиры, его комнаты Зеркало белого диванчика и написание ещё нескольких строк, заканчивающихся незамысловатой рифмой. Середина сентября ежегодно вот уже много лет приводила к воспоминаниям, размышлениям о пробуждении нового витка чувств к девушке, которую он полюбил впервые в жизни, снова освежая её образ перед собой. Дополняя его последней их встречей, наш, как и всегда, поддавшийся романтическим чувствам герой, уснул, не дождавшись даже сумерек вечера. Скачив на следующее уже вовсю разыгравшееся солнечное утро с дивана, наш, словно поймавший птицу за хвост герой, уселся за компьютерный стол и переделал известную песню в сугубо личное поздравление с днем рождения девушки, которую он продолжает любить. Быстро найдя и скачав на просторах интернета мелодию переделанной песни Без слов, он, сломя голову, побежал в звукозаписывающую студию, которая располагалась неподалёку. Уперевшись в закрытые двери и суетливо набивая номер телефона, указанный на приклеенной к двери бумажке, он убедился, что студия переехала, и услуги по срочной записи ему не окажут. Понимая, как же ему будет приятно подарить такой подарок столько лет любимой им девушке, наш, почувствовавший небольшое головокружение герой, быстрым шагом отправился в районный дом культуры, располагавшийся неподалеку. По ходу движения, все больше сомневаясь в успехе собственной идеи, наш, столкнувшийся с охранником ныне располагающегося там кинотеатра герой, запинаясь, выведывал у того, что «Работает ли звуковик с усами и бродой в этом здании?» Мы чаще молодой высокий охранник никак не мог понять, о чем идет речь, и лишь пожимал плечами. Увидев одного из старейших работников ДК, выходившего из здания, наш, совершенно не помнивший, как его зовут, герой, с надеждой принялся расспрашивать его о звуковике. Через мгновение дяденька, показавшийся очень похожим на звуковика, и сам промелькнул в коридорах здания. Так вон же он идёт, сказал старейший работник и указал на промелькнувшего дяденьку. Да, это он. Спасибо. Я к нему. Как пройти? обратился наш суетящийся герой ко всем, кого он остолб. Через гримёрки на второй этаж и направо, отвечал молодой охранник. Словно со взмахом крыльев, наш акролённый удачи герой влетел в небольшую оборудованную студию дома культуры. Представившись, назвав пару известных фамилий из районной администрации, которых звуковик точно знает, наш с удивлением услышавший от звуковика, что тот его помнит герой, попросил уделить ему хотя бы полчаса, чтобы записать в подарок песню. Ну, вообще я уходить собирался, ну так и быть. Что не сделаешь ради проявления любви? С улыбкой ответил звуковик и надел огромные наушники. Пройдя в изолированное помещение, И также нацепив наушники, наш с первого же раза записавшийся так, как ему надо герой продолжал, пока дяденька смонтирует песню. Ещё около 5 минут и протянув фиолетовую купюру, наблюдал, как дяденька искренне и громко расхохотался. Ну ты чего? Мне интересно было такую историю, да ещё и в песне, которую я очень люблю услышать. Записался мастерски с первого раза. Я кайфанул, а ты мне деньги предлагаешь? Убери. Продолжая улыбаться, сказал дяденька Зукавик, ставя смонтированную запись на проигрывание. Выскочив сияющим на улицу, наш воодушевлённый происходящим герой тут же отправил подарок имениннице на электронную почту и поздравил её с днём рождения. Придя домой, поставив уже имеющиеся две переделанных и исполненных им же песни, наш пытающийся выыскать то, что ему не нравится в записях герой ставил и третью, новую. Снова и снова прослушивая их, он радостно курил на балконе, рассматривая билет на проезд.